«Только как-то по-своему. Берешит Баралагим каждый раз одно и то же. Опять-таки перебиваю его и говорю, что есть у нас Медраж». «Медраж», — отвечает он, — «это уже Талмуд. А Талмуд он не любит, потому что Талмуд, по его мнению, это чистое жульничество. Тут уж я вспыхиваю не на шутку и начинаю выкладывать ему все, что на ум придет». Думаете, это его трогает ничуть? Смотрит на меня, посмеивается и бороду расчесывает. А ведь ничего на свете нет хуже, чем когда ругаешь человека, с грязью его смешиваешь, а тот молчит. У вас желча разливается, а тот сидит и усмехается. Тогда я не понимал, но теперь мне ясно, Что означало эта усмешка?